Вот тут Юр подался вперед и мрачно произнес. «Лжешь!» На него все и разом посмотрели. Мастер-ювелир Золер осторожно поинтересовался. «Видящий!» «Да!» – подтвердил Юрао. «Ночной страж!» – с явным уважением добавил Молис. Гномы покивали, и все внимание вновь вернулось к юному гному. «Не, Юли! Говори все как есть!» вдруг произнес чернобородый мастер кузнец томарс наказать накажу а перед своими отвечай честь по чести оверг почему-то опять на меня посмотрел потом на отца а сказать ничего не успел да я полустон полушепот да я я вскочила голос такой словно ветром донесся на меня все странно поглядывают а я стою и что делать не знаю меня звали. В том, что звал Риан, даже сомнений не было. Его голос. Но как? И что происходит? Не задумываясь ни на миг, рванула рукав, сжала узелок на амулете и теперь стояла, отсчитывая удары сердца. Первый, второй, третий взревело адово пламя. Когда магистр шагнул ко мне из ревущего пламени, первое, что я испытала, невероятное облегчение. Он жив. С ним все хорошо, а мне, наверное, просто почудилось. Но едва пламя угасло, потемневшее лицо, проступившие черные вены, сжатые губы и рык. «Найтес — Найтес! Юр даже шутить не рискнул, просто стремительно поднялся, бледный, растерянный и ничего не понимающий, как и я. И я смотрю на Риана, магистр оторвал взгляд от дроу, посмотрел на меня, резко выдохнул, Лицо его вернуло прежний невозмутимый вид, и лорд-директор сухо спросил. — Ты что делаешь у гномов, родная? — Даже не знаю, что на это ответить, а потому ответила, как ответил бы Юрао. — Тайна следствия. Взгляд магистра стал задумчивым. Затем он все же обратил внимание, что мы не одни в гостиной. Посмотрел на гномов. Все старейшины столичной гномии общины, несколько потрясенные появлением самого лорда Тьера, стремительно поднялись, низко поклонились. Риан ответил сдержанным кивком головы, окинул внимательным взглядом мастера-ювелира Золера и спросил у меня. — Пошли по пути наименьшего сопротивления? — Хорошо, правильный ход. Но вопрос не в этом. Пристальный взгляд на Юрао и вопрос к нему. — Лексан передавал вам приказ явиться в управление? — Вообще сказал, но слова — и да. Ултан рвет и мечет. — Вернитесь в управление оба, желательно до появления лорда Тьера. Мы приказом не восприняли. — Магистр! — начала была я. Но меня оборвал Юрао, банально дернув за руку, затем произнес. — Виноват! Лорд-директор сухо произнес. — Я знаю. На этом с Юрао было покончено. Правда, я молчать не собиралась, но и не объяснять же при гномах. Сам Риан повернулся к почтенному, господину молису и мы все услышали нечто. Темных. Утром в управлении был передан пакет с приглашением на имя Деириаты и Юраунайтеса, подписанный вашим именем. Кто должен был передать его моей невесте? Ему не ответили, но все и разом посмотрели на дрожащего Ойвига Томарса. Магистр обернулся, окинул гнома внимательным оценивающим взглядом, после чего обратился к Молесу. Я могу получить разрешение на допрос члена вашей общины. Начинаю понимать, что имелось в виду под «мы свои права знаем. мастер Мастер-ювелир вопросительно посмотрел на седобородых старейшин. Те, в свою очередь, переглянулись. Слово взял мастер-винодел, господин Гровос. Причем гном сначала вновь поднялся, затем низко поклонился магистру и почтительно произнес. Гномья община категорически отрицательно относится к вмешательствам властей, во внутренние дела нашего народа. но в виду безграничного доверия к вам лорд йер, мы несомненно даем разрешение. Затем как-то поспешно и совсем неожиданно Не знаю, помните ли, но вордами вы спасли моих сыновей, отправленных на обучение к дяде и я верю, что вы не причините вреда сыну господина Томарса. Риан ничем не выдал своего удивления по поводу поступка гнома и с достоинством ответил «Благодарю за доверие». Затем добавил «Есть подозрение, что на вашего посыльного оказывалось магическое влияние и это единственная причина, по которой я вынужден передать его дознавателям. Юноша будет возвращен еще до заката». Темных мастер Гровос. И вам всего кошмарного! Гном, судя по всему, был удивлен тем, что магистру известно его имя. Риан же, решив дело с гномом, приказал мне, после разговора с мастером-ювелиром-почтенным Золером, в управление. Молча кивнула. Вспыхнуло адово пламя. Магистр толкнул в него упирающегося гномика, шагнул сам. Пламя угасло. Гостиная гномов погрузилась в сумрак и тишину. Затем прозвучал вопрос господина Золлера. — Из всего этого, почтенные мастера, я не понял только одного. Кому мы приглашение отправляли? — Нам, — глухо ответил юрау садясь на диван и меня за собой потянув. — Вам, — согласился седобородый старейшина. — А при тут невеста самого лорда Тьера? Юр обнял меня за плечи заботливо спросил. — Ты как? — молча пожала плечами, угрюмо глядя на место, где только что был магистр. — Да не переживай, я все понял. — попытался успокоить меня Юрау. — Почтенные гномы при нас упоминали, что все послания для Тьера шли через Ултана Шейвра, а, видимо, этот мальчишка, Томарс, не первый раз передавал. — Так, господин молис Истина так. — не стал скрывать гном. — Ну вот, — Явно послание подправили и передали демону, а этот утлан, скажу я тебе, не так прост, как кажется. Тьеру себя простых вообще не держит, вот и сообразил, что послание подделано, видимо, потому и бросился за нами. — То есть, поэтому за нами и послали оборотня Лексана, а мы все равно сбежали из дворца. Ох, бездна! — А кто невеста? — нетерпеливо повторил вопрос мастер Золлер а вы на нее смотрите, — несколько ехидно произнес мастер молис Правда, не ожидал, что невеста, но то, что между госпожой Риатэ и самим лордом Тьером дело нечисто, понял сразу. Так что вот она, невеста. А дальше уже было очень мне привычно добыть да не может, — выдохнул мастер золя Сам Тьер и... и вот она, — вторил ему господин мастер Винодел Гровас. Мне обидно стало до слез, но это мне, а у меня был еще Юрао, и вот офицер Найтес молчать не стал. Что нам, Тьерр, у нас выбор широк, от Элохора до наследного принца. И вид при этом такой невинный-преневинный. Кстати, а кто у вас специализируется по брачным договорам? Я простонала. Гномы перевели удивленные взгляды с меня и теперь заинтересованно смотрели на Дроу. Мастер-банкир господин Десан, поглаживая рыжую бороду, задумчиво спросил. — А брак чей? — Да для Дэй нужно. Нагло ответил юра Сами посудите, у нас дело общее, а она замуж собралась. Гномы посудили и выдали. — Темные лорды, это сложно, — начал мастер-ювелир Золлер. — У высших в особенности. Тут формулировку подбирать осторожно следует. Добавил Седобородый Гровос. — Это вам к Стрегоям бы заглянуть. Есть там Даха. Вот к нему вам надо. Посоветовал почтенный господин десан Грамотку рекомендательную дам. Так что и примет честь по чести, и договор составит знатный. — Ну, на этом моя выдержка закончилась. Юр! — К Стрегоям пойду сам. Успокоил меня партнер. — Вам, людям, — С ними небезопасно, они воспить начинают. Так что без тебя, Дэй, и не уговаривай. Я не уговаривала. Я тихо, спокойно и очень решительно пообещала. Выдам дроутеткам твое местоположение. Юр даже обниматься перестал, опешив от моих слов, и вообще тему мгновенно закрыл и перешел к рабочим вопросам. Мастер Моллес, почтенный мастер Золлер, а как давно гномья община... «Занимается поставками ювелирных изделий высшим аристократам!» Гномы переглянулись, и почтенный господин Золлер ехидно полюбопытствовал. «Потеряли чего?» Но, не дожидаясь ответа, встал, махнул нам рукой, приказывая следовать за ним, и покинул дом мастера Моллеса. Мы с Юрао, конечно же, последовали за ним.